И Аня не позволила. — Ты видала их рожи? — спросила Валя уже ночью, перед тем, как лечь спать. Весь день она к Ане не приставала, ходила тихо, будто что-то обдумывала. — чи Аня сделала вид, что не поняла. чи чи Да Маринки же с этим! — А я не знала, что он тебе нравится. — отрезала Аня. — Мне столько высокомерного, презрительного удивления. — Что же ты тогда завидуешь? — Я? — Валя нарочито расхохоталась, добавила. — Цирк, да и только! И ушла спать. От этого разговора Ане стало неприятно, потому что ей вдруг показалось, что Валя подслушала ее мысли. и не первый раз ей так показалось. Какое-то соглядатайство было в Валяных манерах, таких мягких и почти благородных. Стоит только подумать про нее что-нибудь плохое или хорошее, как Валя тут же каким-нибудь словом или жестом постарается подтвердить хорошее и опровергнуть плохое. Откуда-то она удивительно хорошо знает людей, И не так, как знают их Марина и Ксана, а совсем иначе. Да и талант у Вали другой. Как бы это обозначить разницу? Ну, такое ощущение, что Марина и Ксана хотят работать в театре, потому что им не терпится поделиться с людьми чем-то своим, чувствами, мыслями. А Валя мечтает передразнивать других. И, кстати, у нее это прекрасно получается. Потом Ане даже не хочется задумываться об этом, но история с паспортом и записной книжкой до сих пор не выходит у нее из головы. Она, например, совершенно точно знает, что ее паспорт и записная книжка всегда лежат у нее в сумке. И вот однажды, когда она вернулась из театра, паспорт и записная книжка лежали на письменном столе. В театр она ходила с другой маленькой сумочкой и помнит, что из большой сумки ничего не вынимала. Так почему же? Валя сказала, что ничего не трогала. Но тогда откуда же в ней появилось такое снисходительно покровительственное отношение к Ане? Уж не потому ли, что она узнала, сколько Ане лет? Папа проболтаться не мог, он прекрасно понимает, Нечего другим знать, что Ане нет семнадцати. Ну, а так все предполагают, что восемнадцать-девятнадцать, как и другим. Просто Аня кончила школу экстерном, чтобы поступить в институт именно в этом году, именно на курс Покровского. Еще лагутин знает об этом, но он тоже не скажет, потому что обещал не говорить. Ну, ладно, сунула Валю нос в чужой паспорт. Зачем? Разболтать другим? Нет, Валя, не сплетница. По крайней мере, не заурядная сплетница. Уж если бы разболтала, да, не бы докатилась. Записная книжка. Зачем человеку чужая записная книжка? Аня внимательно перелистала свою книжку, стараясь читать ее чужими глазами. Чего там только не записано. Вот даже телефон-то в Станогово. Это когда папа поручил ей отнести в БДТ эскизы к спектаклю, потому что сам не мог, уезжал в Москву. И Аня из детского тщеславия вписала этот телефон в свою записную книжку. Стыд какой! Надо вычеркнуть. Но вдруг она все-таки сама вынула паспорт и книжку из сумки и позабыла об этом. Нет, не могло этого быть. Она с раннего детства приучена бабушкой все класть на свои места. Аня, в отличие от многих, никогда не разыскивает по утрам своей одежды, не обнаруживает консервного ножа в книжном шкафу, и ни разу не было в ее доме такого, чтобы для гостей не нашлось чистого постельного белья. Так учила бабушка. И вот однажды, когда вали не было дома, Аня решила полистать Валину записную книжку. Она знала, что Валя, когда уходит по магазинам, Книжку оставляет в письменном столе. Аня, краснея от стыда, раскрыла эту книжку. А потом она покраснела уже совсем по другому поводу.